Подобный ужас я не могла представить себе даже в самом страшном и диком сне. Всё, что случалось со мной раньше, стало казаться мне длинным путешествием в волшебный и сказочный рай. Я снова одна, одна в этом огромном и холодном городе. На двадцать миллионов человек, плохих и хороших, здесь, в этом городе, у меня есть только один близкий знакомый — Герман, тот, кто решил меня утопить. Гнусная мразь и слезняк решил отомстить. И как же ему повезло? Я боялась полиции, как боятся ее все мои соотечественники. Сначала в те еще времена нас убеждали, что мы находимся под вечной защитой и недремлющим оком родной милиции, а потом, когда все изменилось и постепенно открылось, нас всячески убеждали, что самые страшные враги человечества именно там, в доблестной справедливой полиции. Убеждали нас в этом сериалы, статьи и телепередачи. В них менты и легавые, мусора и оборотни в погонах были продажны, алчны, и действия их были по-садистски бессмысленно жестоки. Встречались, конечно, и добрые дяденьки, те, кто не берет взяток, ловит воров и преступников, и от всего сердца желает помочь невинно осужденным. Это словечко, их профессиональный сленг, меня всегда убивало. Цель была быстро достигнута. Добрые дяди Стёпы навсегда исчезли из нашего сознания. А вот всё остальное осталось. Я, будучи человеком законопослушным, их просто не замечала. Правда, я стала остерегаться их в Москве. У меня не было регистрации. Но было гражданство. И бог как-то миловал. Девчонки-продавцы в магазине научили меня смотреть им прямо в глаза. Тогда не пристанут. Впрочем, по Москве я, прямо сказать, не разгуливал. Некогда было. А сейчас меня записали в преступники. Нет, хуже. В убийца. Правда, пока я подозреваемая. Но мне от этого как-то не легче. Господи, какой бред. Я избила её и сама позвонила в полицию. Хотя... А куда мне было деваться? Спрятать, трупы исчезнуть? А что вариант? Я избила или толкнула ее, она упала, ударилась и скончалась. А я, испугавшись, бросилась прочь, но у ее подруги Евки есть мои данные. Ведливая Евка заставила Лидию Николаевну записать их и передать ей. У Германа Ивановича наверняка, наверняка именно он уговорил ее сделать копию моего паспорта. Я, разумеется, сделала. На ее медицинской карте есть мой телефон. Если что, звоните моей мои сиделки, пожалуйста. И еще. Я абсолютно безграмотна в этом вопросе. У меня нет здесь друзей и хороших знакомых, кому я могу позвонить. У меня нет денег на адвоката. Все. Я всегда чувствовала себя одинокой. Но такого одиночества, как сейчас... Что должен делать человек, которому просто некому позвонить? Значит, в этом я виновата. Я сама добровольно бежала от людей, от любых дружб и душевных привязанностей. От страха и ужаса я окаменела. Я чувствовала, что совершенно отупела и мало что понимаю. Что замерла. Презрительно хмыкнул кудрявый. Давай, собирайся. Я мелко закивала словно заискивая перед ним, и бросилась в кабинет. Дрожавшими руками запихала в сумку свои вещи. Бельё, платье, кофта, брюки, колготки, расчёска, шампунь, прокладки. Духи. Господи, зачем мне духи? Там! Зачем мне духи? На письменном столе лежало кольцо. То кольцо с сердоликом, которое она мне подарила. Забрать? А если меня будут обыскивать и найдут это кольцо? А свидетели скорой помощи доктор Герман Иванович покажут, что кольцо принадлежало ей. Я замерла. Нет, все же возьму единственную память о ней. Быстро надела кольцо на палец. Как она говорила? Кольцо — это счастливое. Ха-ха, кольцо может быть. Только я несчастливая. И Лидия Никола, не похоже, тоже счастья от этой покупки не очень прибавилось. Я вышла в коридор. Я готова. Тихо мертвецким голосом произнесла я. Впрочем, ей была мертвецом. Они оба вздохнули, и мы вышли за дверь. Блондин достал клейкую ленту, наклеил крест-накрест ее на замок и, дыхнув на печать, шлепнул ее пару раз в аккуратно полоски бумаги. А в лифте спускались молча. Я удивилась, что на меня не надели наручники. Кажется, в кино их называют браслеты. Потом мы сели в милицейский газик и поехали. За рулём сидел кудрявый и болтал по мобильнику. Блондин равнодушно смотрел в окно. В отделение мы приехали быстро, минут за десять, не больше. Выйдя из машины, я на минуту запнулась, чтобы глотнуть свежего воздуха. И огляделась, словно хотела запомнить, сфотографировать последний миг и момент своей свободы. Там, в отделении, я заполняла какие-то бумаги, отвечала на простые вопросы, крупно, как после ледяной купели, дрожала. Потом подошла какая-то тетка, в форме попросила открыть сумку, порылась в ней, вытащила пилку и маникюрные ножницы и кивнула. Иди. Куда? спросила я. На банкет! рассмеялась тетка, обнажив выпуклые голые десны, которые были небрежно и криво засунуты мелкие, острые детские зубы. От нее пахло чесноком, потом и дешевыми цветочными духами. Эта тетка показалась мне очень страшной. Гораздо страшнее, чем кудрявый с блондином. Кажется, я где-то читала, что женщины в милиции куда страшнее мужиков. Меня завели в камеру. В узком и душном пространстве, где я очутилась, были еще четыре женщины. Они равнодушно посмотрели на меня, даже не кивнув, и снова принялись за свои дела. Две пили, видимо, чай, над кружками поднимался порог, одна дремала на узкой кровати а четвёртая читала потрёпанную толстую книгу. Я села на свободную кровать без белья, один голый матрас. Очень хотелось лечь, но было противно. — Бельё попроси, — бросила читающая. — Постучи и потребуй. Подушку не забудь о одеяло. Здесь они, правда, жидкие. Она вздохнула, внимательно разглядывая меня. — Жрать, небось, хочешь? Я мотнула головой и легла на голый матрас. Невыносимо болела спина. Подложив под голову пакет с вещами, то, что мне оставила милиционерша с машинными зубами, я тут же уснула. Вот чудеса. Разбудил меня запах еды. Я почувствовала, как голодна. За столом сидели все четверо и, бряцей ложками, что-то сосредоточенно жевали. «Присаживайтесь», — церемонно кивнула читающая. «Да и валяй по коридору», — состроумничала она, и все засмеялись. Я села к столу. В миске лежала серая тушёная картошка, залитая жидким соусом. Я стала есть, не чувствуя вкуса. Женщины ели молча и жадно. Потом спящая разлила из чайника чай, и все деловито подоставали свои припасы. Пряники, сушки, печенье. Чай налили мне. Молча придвинули деликатесы. Я сживала чёрствый пряник, выпила чаю, поблагодарила и пошла к умывальнику. Раковина была почти чёрной, сто лет не мытой, в грязных подтеках. На бортике лежал кусок хозяйственного мыла. Я умылась, вымыла миску и чашку, и снова пошла на свою койку. «Бельё возьми!» Спящая кинула мне стопку белья. «Значит, я так крепко спала, что даже не слышала, как принесли бельё и ужин. Вот что значит чистая совесть!» — про себя усмехнулась я. «Даже страх перебила!» Но когда я легла на сырые ветхие простыни, нестерпимо воняющий все тем же хозяйственным мылом, сон мой испарился, как будто и не было его. Кажется, у меня поднялась температура. Меня крутило, ломало и колотило вознобе. Дело, и вправду оказалось тонким и хлипким, а в камере было довольно прохладно. Женщины спали, кто-то из них сильно храпело, кто-то тоненько вскрикивал, словно видел какой-то ужасный и страшный сон но явь была куда страшнее любого самого дикого сна. Я оказалась в тюрьме, почти в тюрьме. КПЗ или СИЗО, впрочем, какая разница, это тоже тюрьма. И в хорошее я, как всегда, не верила. Хорошее со мной почти никогда не случалось. Я словно притягивала к себе все несчастья, все беды, все горести мира. Я приносила всем неудачи. Я человек-беда, неудачница. Юзер, меня все предавали, и никто не любил. И еще я думала о ней. Я скучала по ней. Я вспоминала ее голос, ее рассказы. Я вспоминала наши последние вечера и наши беседы, наши долгие чаепития и откровения, наше примирение и, наконец, нашу привязанность, нашу почти дружбу или привычку. Наше ощущение, что наконец у нас есть кто-то близкий. И это примеряло нас жизнью. Она стала моей семьей. Вот чудеса. Я думала о том, что последние дни ее жизни были терпимы, что ли? Почти терпимы. Мы с ней почти победили болезнь, страх, боль и себя. Мы с ней раскаялись. У нас появилась надежда, у нас появились планы одни на двоих. И вот такое случилось. Господи, как она подвела нас! Как по-идиотски, страшно и дико закончилась наша с ней жизнь! Что она сделала с нами? И еще я вздрогнула от внезапной мысли, кто будет ее хранить. И я, я даже не смогу с ней попрощаться. Я заревела, уткнувшись в вонючую сырую подушку. Потом, испугавшись, что я разбужу своих товарок, я закрыла рот рукой, пытаясь держать свои слезы. Я встала, подошла к раковине, напилась из-под крана, вода нестерпимо воняла ржавыми трубами, потом снова легла и, кажется, скоро уснула. Утром меня разбудил сток посуды и запах подгорелой каши. Я поняла, наступило утро и принесли завтрак. Жизнь продолжалась, никто не умер и, кажется, не собирался. Мои товарки сидели за столом и монотонно жевали. И вдруг мне стало смешно. «Господи!» — подумала я. «И куда ж ты попал? «Ну, просто смех!» «Трагикомедия просто!» «Лида -убийца — убийца!» Я замочила старушку, но ну, просто Достоевский, не иначе. И, кстати, ради чего? Какой мотив, господи? Замочила и сама же вызвала полицейских? Они что, там совсем отупели? Я замочила бабульку и не сбежала?» Ничего не украла, не вынесла, просто избила ее и на себя же заявила. И мне стало легче. Эти два деятеля — блондины кудрявые, мелкие пешки и сошки. Их дело простое, дурацкое — доставить сюда, а дальше? Дальше все будет иначе. Придет специалист, юрист, исследователи, во всем разберется. Хотя, а сколько невинно осужденных в нашей стране? Сколько тех, кто мотает срок за других. Я мелкая пешка. Насекомая, былинка, пыль под ногами. Кому я нужна и что с меня взять? Смешно. Кому я вообще могу быть интересна? И еще они ведь не любят висяков, кажется, это так называется. Дело быстренько закроют, и я пойду по этапу. Да нет, чепуха. Мотивов у меня нет. Экспертиза докажет, что она умерла сама. Упала, разбилась, там же должны быть профессионалы, в конце концов. Но не бывает же поголовно, что все сволочи и вымогатели. А как же те самые пресловутые менты из сериалов? Честные неподкупные трудяги с вечно усталыми от недосыпа глазами, плюющие на деньги личную выгоду, честно делающие свое дело за совсем небольшие деньги, люди, пришедшие в профессию по зову сердца. Да, конечно же, таких уйма, не сомневаюсь, только вот... «Повезет ли мне? Мне с моим-то везением? Кто достанется мне?» И я опять загрустила. Мне было странно, что мои сокамерницы ни о чем не спрашивают меня. «Неинтересно». Картежница Женя и Ирка сидели за столом. Ирка гадала подруге. Я лежала на койке и слушала. «Твой?» — важно вещала гадалка. «Тебя не поддержит. Гад он, твой муж, поняла». Уже бабу завёл, пока ты здесь паришься. Слышь, дура, бабу завёл!» Женька молчала. Лицея я не видела, слышала только сопенье. «А дочка твоя?» — продолжала вещунья. «Дочка тебя не бросит. Будет тебе и посылки слать, и письма писать, и навещать тебя будет. Так что ты, дочки, держись. А этого?» И тут она госто и смачно выругалась. Ее вслед вырогулась и Женька, правда, уже в ее адрес, и припечатала ее словом «сука». «Завидуешь мне? У меня там муж, а у тебя?» Читательница фыркнула и отвернулась к стене. В руках ее был потрепанный Том Гончарова. Третья товарка Марусенька, как ее звали, лежала на кровати без дела, что-то шептала сама себе и громко вздыхала. Казалось, она слегка не в себе. Потом она встала и подошла к раковине стирать своё бельё. Женька, обиженная и расстроенная, плюхнулась на кровать и тут же захрапела. Ира деловито раскладывала пасьянс, потом подняла на меня глаза. Погадать? Я пожал плечами. Да не верю я в это. Чушь это всё. Она усмехнулась и закурив, спросил: "А что, совсем не интересно, что с тобой будет?" Я не успела ответить, как дверь камеры с лязгом открылась и вызвали Марусеньку. Мы переглянулись, и Ирка шепнула. За наркоту её взяли. «Торговка, блин! Я рыдаю!» Ей никто не ответил. Все занимались своими делами. «Делами!» Вот я сама себя насмешила. «Делами!» Просто кино. Прошло два дня, и всё осталось по-прежнему. Меня не вызывали. «Ждут экспертизы», — деловито сказала всезнающая Ирка. — От 3 до десяти дней, так что сиди и не парься. Торопиться они точно не будут. Химны на тебя, сама понимаешь. Пока читательница её звали Таней спала, я брала у неё книгу и читала. Гончарова любила всегда, неспешная и размеренная жизнь его героев обоюкивала и успокаивала. Как я завидовала Илье Ильичу Обломову! Как живо представляла деревенскую, спокойную, вкусную и так знакомо пахнущую жизнь. Запах скошенной травы, прибитой пыли после дождя на проселочной дороге, аромат малинника на косогоре и даже запах подсохшего навоза казался мне сейчас верхом блаженства и счастья. Я вспомнила запах парного молока, который так ненавидела в детстве. Баба поила меня насильно, приговаривая «Лидушка, ведь там все здоровье и силы». А я давилась и отворачивалась. Мне не нравился этот запах, сладковатый и слишком корови, и еще эта пузырчатая голубоватая пенка. А вот запах лева, где жила наша корова, мне нравился. Я заходила к Милочке в гости, гладила ее по кожаному, влажному, черному носу и шептала с ней. Милочка неотрывно смотрела на меня своими выпуклыми, добрыми глазами, и мне казалось, что она понимает меня. А потом Милочка умерла. Как же я плакала тогда! Какое же это было бескрайнее горе! Больше корову мы не заводили. Баба сказала, что ей тяжело вставать на утреннюю дойку, выгонять ее в поле, готовить сено на зиму. А я еще долго забиралась в хлев и рыдала по нашей милочке. Вскоре зарезали мы и нашу свинью Золушку. Надо же было нам как-то жить. Я вспоминала свое детство, деревню, бабу. И вдруг мне стало казаться, что именно тогда я была очень счастливая. Все познается в сравнении мудрой жизни. Тогда я жила в своем доме с любимой бабой, бегала по деревне, купалась в озере, ходила с подружками в лес, по грибы и ягоды. Разве мне было так плохо, что имеем не храним? Еще одна мудрость. Постепенно я почти успокоилась и даже начала спать по ночам. Ко всему человек привыкает. Вызвали меня на четвёртый день. Высоченная и очень худая женщина-конвоир молча вела меня по коридору. Наконец мы остановились у кабинета под номером 215. На двери висела табличка «Старший следователь. Улыбкин. А.В.». Мне стало смешно. Для следователя не слишком подходящая фамилия, кажется. Дверь открылась, и я увидела следователя Улыбкина. Следователю Улыбкину было слегка за сорок, Лицо молодое, загорелое, а волосы абсолютно седые. Глаза яркие, голубые, усталые, но не потухшие. Они никак не вязались с седой стариковской шевелюрой. Следователь Улыбкин смотрел на меня с равнодушием. Но злости и раздражения в его глазах не было. Жестом он предложил мне сесть. «Я села и замерла. Сейчас решалась моя судьба». Вся моя дальнейшая жизнь. Я приготовилась к пламенной речи, но язык словно присох к горлу. Я испугалась, что не смогу ничего сказать в своё оправдание. Следователь Улыбкин вчитывался в бумаги, лежащие у него на столе. Потом он громко вздохнул, отложил папку с бумагами и поднял на меня свои небесно-голубые глаза. — Ну что, леди Андреевна? — начал с вопроса он. — Я пожала плечами. — Да, — снова вздохнул следователь. «Вот ведь какие дела!» Я испугалась. «Какие?» Голос мой прозвучал шершаво и тихо, еле слышно. «Да глупые, Леди Андреевна, очень глупые. еще бестолковые». Он с досадой потер лоб и нахмурился. «Экспертиза, уважаемые. можно было и не ждать, не ждать так долго, я в этом смысле. Как же вы ничего не сказали про нотариуса и завещание? А, Леди Андреевна, Ведь проверить это стоило бы полчаса, и не больше. Один звонок в нотариалку, и всё, понимаете? Вы свободны. У вас нет мотива. А тут...» Он снова нахмурился. «Ведь целых четыре дня. Четыре дня здесь, в СИЗО. Без воздуха, можно сказать». Я молчала. Я совершенно забыла про завещание. Просто вылетела из головы. «Я забыла», — пролепетала я чуть слышно. Просто забыла. Как-то мне не до этого было. Вы понимаете, я пришла и тут. Я все забыла, — повторяла я. Как отключилась, бросилась к ней. А вдруг жива, вдруг еще. Помогу. Но поняла, что все. Это конец. И тут растерялась. Стала звонить вам в полицию, в скорую. Все пришли, и тут. Началось. Все как будто... Все сговорились, решили, что это я. Все смотрели на меня, как на и разговаривали со мной как? С убийцей, а потом и везли. — Да, я понимаю, — с досадой ответил Улыбкин. — Бывают, конечно, и перегибы, но вы же должны были сами подумать о себе. А вы словно овца на заклане. И знаете, он на секунду задумался, мотивов у вас, конечно же, нет, в смысле, не было, какие мотивы без завещания. Но всякие случаи бывают, знаете ли. «Достала вас бабушка, довела и вы, просто пнули ее, от раздражения пнули, толкнули и все, а бабушка божая дуванчик упала и упала головой на угол комоды. Ей этого вполне хватило. А вы, вы испугались и вызвали нас. Вот и все, понимаете. Так ведь тоже бывает». Я снова кивнула. Я боялась поднять на следователя глаза. Мне было неловко. И еще я не верила своему счастью. Меня накрыло пустое безразличие, какая-то вялость и тупость, бессилие. В голове была пустая иголка, словно в пустой кастрюль. «В общем, так», — наконец произнес Улыбкин. «Я извиняюсь, но у нас есть свои, вы понимаете, свои правила, и...» Он снова вздохнул. «А «Вот ваши документы. Заберете все свои вещи и свободную жизнь выходит, что так». Улыбкин хлопнул по столу ладонью, и от этого поднялась пыль. Он чертахнулся, вытер ладонь, посмотрел на меня. — Ну, чего ждете? Не надоело в наших пенатах? Я быстро поднялась со стула, как будто до меня наконец дошло. Взяла паспорт и пошла к двери. У двери обернулась. — Скажите, а ее похоронили? Следователь удивленно посмотрел на меня. — Ее? — В смысле, бабушку вашу? — Да нет, думаю, что нет. Тело востребовано не было. Вы говорили, что она одинока. Совсем никого? Я кивнула. Он выдохнул. — Ну, вот видите. Кому затребовать-то? Выходит, что некому. И значит, все будет по закону, ну, как положено. — Послушайте. Я подошла к его столу и наклонилась. — По какому закону? Да, она человек одинокий, но ей же могила ее мужа, в конце концов. Есть семейное место на Новодевичьем, кстати. У вас же оно самое-самое, — Улыбкин молчал. Она ведь актрисой была, довольно известной когда-то актрисой. А он, ее муж Краснопевцев, известный художник. По какому такому закону? Наседала Яна старшего следователя краснеет возмущение. — Ну, — вздохнул он, — про самое-самое правда. А вот насчет у вас, — он горько усмехнулся. «У нас это в посёлке Верхняя Сонарка, что в Челябинской области, обычный деревенский погост, где лежат мои папа и мама». Мы молчали, и вдруг он сказал. «А вы правы, Лидия Андреевна. Не по-человечески как-то выходит. Пусть вы не родственница, но... Зачем же её как безродную в общей могиле? В общем, он помолчал. Я вам помогу». Сможете подождать меня в сквере напротив?» Я муча кивнула, потом вышла на улицу и замерла от восторга. Пусть надо мной висело низкое, серое, мрачное небо. Пусть отвратительными голосами галдели вороны. Пусть пробирал до костей резкий и колкий ветер. Пусть. Но это была жизнь, и я была в ней совершенно на законных правах. Я вышла за ворот и увидела сквер. Народу там было совсем немного, погода к гулянию не располагала. А мне было прекрасно. У перехода я купила эскимо и быстрым шагом перешла дорогу. Скамейка оказалась влажной от недавнего дождя, но воздух был свеж и душист. Так мне показалось. Я села на скамейку, развернула мороженое. Откусив первый кусочек, я почувствовал невероятное блаженство, которое, как мне казалось, не испытывало никогда раньше. Мимо прошел молодой парень и, глядя на мое блаженное и довольное лицо, поежился. Сидит же какая-то дура на мокрой скамейке и ест мороженое. Видно, свихнулась. Сидит под ледяным ветром и балдеет. Вот дура-то самоубийца. А я и балдел. Я была счастлива. Как немного, оказывается, нужно для счастья. Или много? Свобода. Улыбкин подошел минут через двадцать. — Замерзли? — поюжился он. Я только пожала плечом. — Ну, двинули? — я кивнула. Мы сели в его машину, скромный и далеко не юный Фиат. В машине было довольно неряшливо. Пустые пачки от сигарет, куча разных бумаг, какие-то пакеты, несколько книг и газет, ополовиненная бутылка воды, в прозрачном пакете подсохшие полбатона пачка быстрой лапши. — Странно, — подумала я, — Вас виду аккуратист. Улыбкин, кажется, смутился, перехватив мой удивленный взгляд. — Да некогда все, — коротко бросил он. Я не ответила и стала смотреть в окно. А мне-то какое дело? Мне надо сделать то, что я должна. Все. Поможет? Большое спасибо. А бардак в его машине? Мне как-то до фонаря. Мы подъехали к высотке, где прошли последние месяцы моей жизни. Жизнь с ней. Вошли в подъезд, и консьержка, самая противная и въедливая из всех, кажется, Дарья Ванна, быстро глянула на него своим опытным и прозорливым оком. И ничего не спросила. Вот чудеса. Обычно она устраивала настоящие допросы с пристрастием. На меня она даже не посмотрела. На двери все так же крест-накрест висела бумага. Улыбкин громко вздохнул и сорвал ее, сунул ключ в замок и отпер дверь. — Входите, — сказал он. — И собирайтесь. Я кивнула и прошла в комнату Лидии Николаевны. По сторонам я старалась не смотреть ни на ее кровать, ни на кресло, ни на тумбочку, где лежали ее книги, ее очки, и стояли ее лекарства. Я открыла шкаф и стала листать ее вещи, Тёмное платье, шёлковый шарфик, нижнее бельё, чёрные лодочки без каблука. Ну, кажется, всё. Господи! А документы на могилу? Они лежали у неё в тумбочке. Лидия Николаевна мне их показывала как-то. А я ещё смотреть не хотела. Она настояла. «Вот здесь, Лида, вы меня поняли».